Рэм сидел в одиночестве на вершине скалистого утеса, глядя на крепость Геры. Казалось абсурдным, что она выглядит такой спокойной, потому что всего несколько часов назад это была арена ужасного сражения. Илоты и сервы легиона очищали горный склон от обломков, снарядных гильз и помятых доспехов, сорванных со сражавшихся. Оружейники легиона уже ремонтировали доспехи и бронемашины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 Обернувшись, Рэм увидел рабаута Желемана. Он встал на ноги, покаянно склонив голову перед своим генетическим отцом. Нельзя долго смотреть на солнце и не ослепнуть от его сияния. То же относилось к рабауту Желеману. безукоризненной классической формы, черты его спокойного, загорелого лица были прекрасными. Как у статуй, стоящих на Вио Триумвирал, ведущей в святилище исправления самое сердце крепости Геры. Желеман подошел к краю утеса, оглядывая сверху свои владения, арем занял место за его плечом, хотя голова воина едва доходила до середины бицепса примарха. Как и Рэм, Желеман был без доспехов, в легком тренировочном облачении. Однако капитан никак не мог забыть облик примарха в доспехах магистра войны цвета ночи.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 «Последнее сражение должно было показать тебе это». «Я не могу этого принять», — ответил Рэм. «А что тебе так трудно принять?» — спросил желиман «Ты следовал моим наставлениям, и они привели тебя к поражению. Если это поражение и Калт и научили нас чему-нибудь, так это тому, что мы должны всегда быть готовы приспосабливаться и не позволять закостенеть своим мыслям. Но ваше учение...»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 «Я напомню вам об этом, когда проблемная четвертая снова окажется на поле боя». Желиман рассмеялся. «Напомнишь, Рэм, будь уверен. Я знаю, кое-кто считает меня бесчувственным, этаким, ожившим Талосом из древних времен, мечтающим заглушить свободомыслие своими предписаниями. Но мы живем во времена, которые не терпят ни малейших отклонений от курса.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 «Я не стану претендовать на понимание того, что это значит, но вы можете на нас рассчитывать. Мы сделаем все, что вы скажете», – пообещал Рэм. «Я знаю», – ответил Желеман. «Мы разобьем любое войско, какое вы пошлете против нас. Но у меня было время подумать, почему мы проиграли сыном Хоруса. Быстро! Я вообще быстро учусь». «Верно, и какой вывод ты сделал?» – поинтересовался желиман «Это была нечестная борьба». «То есть, вы не сражались вместе с нами?» – пояснил Рэм. «Думаешь, мое присутствие что-нибудь изменило бы?» «Я знаю, что изменило бы», – ответил Рэм, глядя в прекрасное лицо Желемана. «И вы тоже это знаете». Желеман слегка пожал плечами, но Рэм видел, что Примарх с ним согласен. Рабаут Желеман посмотрел в небо, словно пытаясь постичь некую далекую истину или разглядеть грядущее сражение. Наконец он повернулся к Рэму, и капитан четвертой роты прочел тревогу в его глазах. Страстное желание устоять перед лицом безнадежности. Тогда будем надеяться, что когда придет время остановить магистра войны, я буду тем, кто встанет на его пути.